Глава 17 Варак вошел в кабинет Браво без стука. «Их несколько человек», — сказал он. «А если он и один, то в его распоряжении есть еще кое-кто. Они впервые выступили открыто. Чанселор считает, что они запугивают девушку, но это не так, дело в нем самом. Значит, они стараются остановить чанселора», — констатировал Браво. «А если не удастся», — добавил Варак то хотя бы ввести его заблуждение и запутать. «Объясните, пожалуйста». «Я записал на пленку все, если хотите, можете прослушать. Есть и видеозапись». Они перевернули вверх дном кабинет МакЭндрю, разыскивая что-то на самом деле или делая вид. Я склоняюсь ко второму. «Ловушка, по-моему, в названии. Часон». Они стараются внушить шанселлору, что дело в этом. «Часон?» — переспросил Браво, вспоминая. «Это было давно, если не ошибаюсь. Помню, как Трумен негодовал тогда. Сражение под Часоном в Корее. Да, именно так. Пять минут назад пришло сообщение из архивов военной разведки. Часон — наше самое крупное поражение севернее 38-й параллели. Наступление не было санкционировано. И все из-за какой-нибудь ерунды. перебил Сент-Клэр, — из-за каких-то высот» что положило начало неудачам, которые в итоге привели к отставке генерала. Безусловно, но в архивных данных это выглядит иначе. Конечно же. Ну так что? МакЭндрю был тогда полковником, одним из командиров. Браво задумался. Относится ли час он по времени к тому периоду, которого нет в личном деле мак Эндрю? Примерно. Если это ловушка, то, несомненно, тот, у кого досье Гувера, не знает наверняка, что МакЭндрю сказал Ченселору. Кто паникует и боится раскрытия, обычно строит алиби на точных данных и ложной информации. Когда грабили банк 10 дней назад, я был в кино. Совершенно верно. Уже на этом уровне приходится работать головой. Шахматный турнир стартовал. Думаю, вам стоит прослушать и просмотреть записи. Этим они занимались вдвоем. Несколько раз Браво отводил глаза, услышав неожиданный крик девушки из кабинета отца, ее рыдания, заботливые вопросы. «Ченселор». «Мои предположения оправдались», — подумал Сент-Клэр. «Ченселор и в самом деле обладал творческим воображением. Меньше чем за девять недель он сделал очень много. Ни он сам, ни Варок не понимали, как ему это удалось». Но убийство Уолтера Роллинза было как-то связано с досье, а теперь еще этот взбунтовавшийся генерал, его откровенная дочь и уловка с Часаном. Помимо всего прочего, они действуют уже открыто, что и зафиксировано на пленке. Вы по-прежнему убеждены, что досье у одного из членов Инвербрасса? Через день или два будет ясно. Это не ответ. Пока это все, что я могу сказать. По правде говоря, мне кажется, я не ошибаюсь. Сент-Клэр выпрямился. Потому что я рассказал им о Ченцелоре девушке и сообщил им генерала. Еще и потому, что никто другой не знает, что Ченцелор виделся с Алисон. Я могу доказать это. Его телефон никто, кроме нас, не прослушивает. Слежку за ним ведем тоже только мы. Тем не менее, через 12 часов после заседания Инвербрасса кто-то забирается в дом Макэндрю и подсовывает Ченцелору непростую головоломку. Двенадцати часов хватило, чтобы изучить досье Мак-Эндрю и придумать. Часон. Сент-Клэр печально кивнул. Весьма убедительно. Факты на лицо. я бы хотел, чтобы их не было. Вы правы. Члены Инвербрасса, наиболее уважаемые люди страны. Вы говорите о вероятности. Я же исключаю ее. А джинселор нет. Вы сами говорили, что он не связан ни фактами, ни условиями. Кстати, в книге он назвал свой центром. сент клер по-прежнему смотрел на экран, где всего несколько минут назад было изображение. Действительности вымысел потрясающий. Его слова как бы повисли в воздухе. «К чему мы и стремились», — сказал Варк. «На что надеялись?» «Да, конечно. Вы говорите, что будете точно знать через день или два. При условии, что вы созовете еще одно заседание». После похорон Макэндрю нужно сообщить членам Инвербраса еще два имени. «Да? Чьи же?» «Журналистки Филс Максвелл». «Она... Я знаю, кто она. Почему?» «До конца не уверен, раньше она не всплывала, но Ченцелор встретился с ней, и одна из героинь его книги поразительно ее напоминает». «Понятно. А кто второй?» Варк колебался. «Похоже, он чувствовал, что натолкнется на сопротивление». Поль Брумли из Управления общих служб. «Нет!» — категорично воскликнул дипломат. «Не могу, я дал ему слово. Кроме того, это не имеет смысла. Брумли начинается с «Б», нам же нужны фамилии с «М» по «З». «Не забывайте, что в Пентагоне военные разведки и бюро Брумли проходил как медянка», — ответил Варок. «С августа он куда-то исчез. Он опасен для многих в Вашингтоне, но никто о нем ничего не слышал. Для нас это идеальный случай». Браво медленно прохаживался по комнате. Ему и так уже досталось. Вы просите слишком много. Но если вспомнить нашу цель, то немного. Из того, что я знаю об Брумле, он сам бы первый согласился на это. Сент-Клер закрыл глаза, представив, какие испытания выпали на долю Брумли. Пошелой вспыльчивый ревизор, который осмелился в одиночку пойти против Пентагона. В награду ему досталась дочь-наркоманка, которая, пропадая где-то три года, возвращается домой, прикончив кого-то в невменяемом состоянии. Теперь же, когда все уже утряслось, кошмар мог вновь повториться. Он должен стать приманкой. И все же Стефан Барак блестяще знал свое дело, все темные закоулки своей необычной профессии. Вместе с тем он был еще и прав. Давайте к работе, произнес Сент-Клэр. Я созову заседание сегодня вечером. Барабанная дробь звучала мягко. Декабрьский ветер разносил ее приглушенные звуки. Могила была в северной части Арлингтонского кладбища. У могилы стояли высшие офицеры Пентагона. Человек десять подошли к Алисон, что-то тихо говоря и пожимая руки. Питер был на стороже. Не исключено, что кто-то из пришедших на кладбище знал секрет Часона. Ему оставалось лишь изучать их лица и давать волю своему воображению. Внимание Питера привлек человек примерно тех же лет, что и покойный Макэндрю. По званию он был майор, а смуглая кожа навела Ченселора на мысль, что он выходец со Средиземноморья. Во время короткой службы майор стоял молча, ни с кем не разговаривая. Лишь только когда вступил священник, майор выдал свои чувства. На какое-то мгновение что-то промелькнуло в его глазах в уголках рта. Это была ненависть. Питер продолжал смотреть на него. Майор, очевидно почувствовав на себе взгляд, на секунду встретился глазами с Питером. В них снова блеснула и исчезла злоба. Он отвернулся. Когда служба закончилась, и дочери погребенного солдата вручили флаг, К ней по очереди подошли офицеры, произнося положенные слова. «Я чувствовала на себе твои глаза», — сказала Алисон, когда они садились в лимузин, который должен был доставить их с Арлингтонского кладбища в Вашингтон. «Я смотрела на тебя и видела, что ты изучаешь толпу. Думаю, ты слышал все, что мне говорили. Кто-нибудь или что-нибудь тебя заинтересовало?» «Да», — ответил Питер, — «Майор, похожий на итальянца или испанца. Он не подошел к тебе. Только один он из офицеров не подошел. Кто это?» «Его зовут Пабло Рамирес. Он из Сан-Хуана. Он знал твоего отца?» «Да, они служили вместе. Рамирес на два года позже окончил Уэст-Пойнт». Питер коснулся ее руки. «А они служили вместе в Корее? Ты имеешь в виду Часан? «Да». «Не знаю». В Корее вообще они служили вместе, еще в Северной Африке во время Второй мировой войны и несколько лет назад во Вьетнаме, но о не я не слышала. Мне хотелось бы это узнать, а почему он ненавидел твоего отца? Я не уверена в этом, думаю, не больше, чем остальных. Он ведь еще майор, а большинство его сверстников уже подполковники, полковники, даже генералы. Есть ли основания для его недовольства? Его обошли потому, что он пуэрториканец? Отчасти, да. Здесь с этим считаются. Я даже слышал шутку: "Смотрите в оба, если Рамироса пригласят на прием к морякам, они чего доброго примут его за кухарку". Ведь на флоте пуэрториканцы обычно выполняют всю черную работу. Такие шутки могут вызвать недовольство. Видимо, да. Но он не заслуживает твоего внимания, Питер. Алисон сказала, что Рамирес не заслуживает внимания, но Питер думал иначе.